16 октября 1941 года. «Один есть», — сегодня за завтраком заявил Виталик прямо за столом. «О как! Когда успел-то?» — делано удивился я. до «Да ночью сидел, не спалось что-то, вот и сварганил», — ответил Виталик, позевывая. «И на что?» «Дело в том, что вот уже четыре дня он сидит над глушителями, постоянно, и пару недель перед этим готовился, подготавливая все для сборки. На Вальтер пока» но надо еще поработать и подогнать получше. Я пока не успел. За столом все насторожились. Серж тут вообще уже давно греет уши. Ну, покажешь после завтрака. Давай только чай попьем. Серж, ты тогда тренировки проконтролируй, а то пока я разберусь, что мой персональный кулибин сварганил, уже обедать надо будет. Подогрел я его любопытство. И, кстати, готовься к выходу. Пробежимся до железки. Есть у меня одна задумка. А что вы придумали-то, командир? не выдержал Серж. «Да так, мелочь одну. Очень полезно в нашем деле. Пойдем на прогулку, покажу. Заодно и обкатаю». Мы специально подогревали интерес всего отряда к работам Виталика. Мне было необходимо в первую очередь найти ему постоянного помощника. От этого зависела скорость изготовления глушителей и всего того, что я задумал сделать за зиму. При этом я не мог не взять на эти работы АБКО. Этих людей потом из лагеря не выпустишь. Но деваться некуда. Пусть, пока это будут саперы. Тяжелые получаются глушаки. Трубки сами тяжелые. Так что пришлось рукоятку ставить на сам глушитель. И держать вальтер двумя руками. Как короткий автомат. Но лучше под глушитель подставлять левую руку. Вот сегодня поэкспериментируем на воле. А дальше видно будет. Часа два мы стреляли из лодки. Виталик сделал и патроны с разными навесками пороха. И даже небольшой деревянный приклад. На соплях, правда, все. Впрочем, приклад я забраковал сразу. Его надо дорабатывать серьезно и сам приклад делать из толстой проволоки и под конкретного человека. Поэтому это не сейчас, но получилось классно. Просто я собрался на провозе покататься. Не дает мне покоя та деревня, где каратели базируются. Там от железки километров шесть. Много взрывчатки мы с собой не утащим, но по паре килограммов легко. Надо же на ходу на поезд запрыгивать и также сходить, а с большим весом это просто опасно. Еще Иванов порадовал. Виталик посидел с ним пару дней, порисовал да на пальцах объяснил, что я из-под них хочу. И они мне предоставили первую, сметанную на скорую руку разгрузку. Ничего так получилось. Иванов, как узнал, для чего это, даже ночами сидит и что-то пришивает. Сам видел. Сейчас наш умелец по нашим с Виталиком корявым рисункам придумывает полукомбинезон. И все это в процессе основной работы. Ему еще две девчонки помогают с кухни. Так что производительность растет. Скоро можно будет швейный цех открывать. Мы с Виталиком в легкую швейный цех откроем. И швейный цех, и перетехническую мастерскую, и тир, и лютеранское кладбище. Впрочем, лютеранское кладбище мы уже открыли. Теперь надо заполнить это кладбище до упора. 19 октября 1941 года. Идем сегодня днем, ближе к вечеру. Я экипирован почти по полной программе. Те разгрузки, что я носил дома, просто рядом не валялись по сравнению с тем, что на мне надето. Это вообще шедевр. Во-первых, она надета на сшитую Ивановым куртку с капюшоном и подогнана по фигуре. Во-вторых, в ней размещается, кроме шести гранат, десять обоим к Вальтеру и пара ножей. На спине маленький рюкзак с патронами, взрывчаткой и едой. И все. Никакого оружия, кроме Вальтера, я не беру. С рейдовыми ранцами Авея работает отдельно. Я показал ему наброски туристических рюкзаков и ранец Сэсовца, так что он теперь сидит и мудрит над рейдовой трехдневкой. Сам пистолет изменился до неузнаваемости. Кроме глушака с рукояткой на нем появился трехточечный ремень, так что пистолет, не придерживая, можно носить под мышкой и не делая лишних движений, сразу переводить его в боевое положение. Еще он перехватывается с тропой парашюта и его можно наглухо закрепить на спине или на груди, оставляя при этом руки свободными. Теперь простой армейский Вальтер, с учетом достаточно массивного и тяжелого глушителя, выглядит как обрез охотничьего ружья. Только с пистолетной рукояткой и проволочной ручкой на самом глушителе. К сожалению, у нас не слесарная мастерская. Все сделано добротно, но на коленке. Зато выстрела практически не слышно. Но стрелять надо исхитряться. Без поддержки второй рукой можно стрелять только в упор. Вчера Виталик продемонстрировал второй глушитель. Сам глушитель раза в полтора длиннее первого, но эстетика для меня не важна. Главное, звука выстрела практически нет, только легкий хлопок. Понятно, что ни лязг затвора, ни звон вылетающей гильзы никуда не делись. Но старшина, пограниц и серж, присутствующие на испытаниях, от потрясения не могли выдавить ни звука. Для них это какая-то нереальная фантастика. Опять странность. И у нас, и у немцев глушители уже известны. Правда, используют их только спецслужбы. У немцев СД, у наших НКВД. Наши используют глушители Брамит, то есть братьев Митиных. В ограниченном количестве, но они есть. Больше всех удивлен старшина, который всю свою жизнь провел в армии и бывал на многих десятках стрельб. Серж, когда увидел все это в комплекте, челюсть вывалил на пол кухни. Он видел в Москве только Брамет под ноган. Весь комплект выглядит довольно необычно. Ему-то приготовили только рюкзак и простой вальтер, чтобы не с пустыми руками ходил. Что мы себе, у карателя оружия, что ли, не найдем? В край по пути у кого попросим? Вежливо. Нам стопудово не откажут. До шоссе доехали на телеге с группой поддержки из погранца, белки и молодых на лошадях. Самое поганое то, что начался мелкий и противный дождь, что само по себе не есть хорошо. Поручни на вагонах будут мокрые. А при температуре в плюс 5 само существование на улице переходит в удовольствие ниже среднего. Группа погранца сегодня в лагерь не возвращается. Они идут к местам, где лежат разбитые техники и самолеты. Пусть прогуляется, а то застоится. Да и молодых выгулит. Ребята поболтаются сутки. Они достаточно мобильны, одеты в полицейскую форму, так что особого опасения за них нет. Пошарятся по округе, доедут до разбитой техники, И посвинчивают с нее то, что нужно Виталику по его списку. Может, прибьют кого по пути, как в прошлый раз. Мы же сержим, Сержем дальше бегом. По моей традиции вдоль железнодорожного полотна километр полтора до полустанка. Хорошо, железка идет почти все время по лесу. Просто перед полустанком поезд притормаживает. Этот экстрим с поездом для Сержа непривычен. Это и по лету в хорошую погоду тяжело, а сейчас тройне. Ну да ладно, поживем-увидим. А пока мы заныкались в лесу и дождались неспешно ползущую электричку. Нет, все же беспечны еще немцы. Или оборзевшие. Расслабили их европейские войны. Эшелон, идущий на фронт, и без охраны. Надо лечить, пока другие не вылечили. Подсели мы на одну площадку товарного вагона. Выдвинул я Серже вперед вагонов на восемь по ходу движения. Запрыгнул, утвердился коленями на площадке, уперся спиной в какую-то железку в распор И, выставив руку, подхватил напарника, зацепившегося и болтающего ногами. Подтянуть ноги с непривычки очень тяжело. Ветром отжимает. Скорость вроде небольшая, но если промедлить, руки устают и можно легко оказаться ногами под колесами. Лететь по откосу железки ногами вперед – это гарантированно остаться без ног. Минимум. Как я и предполагал, одной рукой Серж промахнулся. Так что не будь меня в качестве страховки. Было бы у меня два напарника. Но на дорожном полотне, а не на тормозной площадке теплушки. Серж, когда заполз на площадку, очень красноречиво промолчал, глядя на меня. А я что? Не нравится? Пусть за паровозом бегает. Никто не говорил, что будет легко. Ночью такие выкрутасы невозможны в принципе. Я по молодости лет всегда прыгал днем. Мы с моим приятелем Генко Листопадовым довольно часто ездили таким образом из Истры в Кубинку и обратно. Летом, правда. У Генкиных родителей под Истры была дача, и они наивные отправляли сына после школы туда, полагая, что раз в Истре нет трамваев и троллейбусов, то и опасности никакой для отпуска нет. Знали бы они, что Генка способ передвижения на товарниках освоил еще в седьмом классе. Я, если честно, тормознул, и мы чуть было на станцию не въехали. Вот это был бы номер. Хорошо, перед станцией поезд опять скорость сбросил. И я, увидев какие-то блеклые отсветы, глянул на часы. По времени как раз и вышло, что мы перед городом. Соскочили без проблем. Поезд еле полз. Но все равно оказалось, что мы прямо перед стрелкой. Я, как увидел это, сразу упал. Серж, чуть промедлив, за мной. Вроде и не нашумели, а часовой у стрелки насторожился. Вот с него и начал. Расстояние было небольшое. Так что Серж вооружился винтовкой. Ну и вытряс часового чисто по привычке, чтобы не пропадать добру. Самого часового мы оттащили подальше от стрелки, чтобы его не сразу обнаружили. В наступающей темноте это вообще будет непросто. Времени у нас было, вагон и маленькая тележка. Темнеет осенью быстро, поэтому решили подскочить до станции. В надежде, что найдем что-то подходящее для своих фугасов. Все же на станции мы еще не отмечались. К тому же я авиелю, который Иванов, обещал его листовки оставить. Пусть человеку будет приятно. Он с меня такую головную боль снял, в смысле экипировки отряда по новому образцу, что я готов его на руках носить, предварительно сломав ему вторую ногу, чтобы никуда не убежал. Шутка, но в каждой моей шутке есть своя доля правды. Лучшего завхоза для отряда я не найду, так что пока он мне не экипирует весь отряд так, как мне надо, я его никуда из расположения не выпущу. Ну а пока мы сержим, шаримся по задворкам станции. Если честно, ничего здесь путного нет. Это что-то вроде железнодорожного отстойника. Пустые вагоны, пустые цистерны и открытые площадки. Какие по одной, какие по три или пять. Ближе к центру станции я заходить побоялся. Обнаружат еще. И будем мы вместо пакости бегом по сильно пересеченной местности заниматься. Я, если честно, таким образом иду в сторону деревни с базой карателей. По пригороду народу все же больше. А здесь мы только в одном месте троих железнодорожников пропустили. Чего они здесь бродят, я не сильно понял. Выписка из памятки об охране военнопленных. Женевское соглашение о военнопленных не действует между Германией и СССР. Военная служба в Советах рассматривается не как выполнение солдатского долга, а вследствие совершенных советскими русскими убийств характеризуется в целом как преступление. Тем самым отрицается действие норм военного права в борьбе против большевизма. Охране и ее начальникам, как правило, не знающим языка военнопленных, часто невозможно определить, является ли невыполнение приказа следствием недоразумения или протеста, вследствие чего применение оружия против советских военнопленных, как правило, является законным, освобождает охрану от любого раздумья. Комендантам лагеря для военнопленных рекомендуется действовать более жестоко, чем предусмотрено, чтобы они были уверены в том, что им самим не придется нести ответственность. Приказ номер 8 начальника полиции безопасности ИСД. Секретно. Дело государственной важности. В приложениях направляют директивы о чистках в лагерях пленных, где размещены советские русские. Казни не должны проводиться ни в самих лагерях, ни поблизости от них. Они должны проводиться не публично, а по возможности скрытно. 17 июля 1941 года. Справка. До февраля 1942 года из примерно 3 миллионов 300 тысяч советских солдат попавших в немецкий плен, около двух миллионов умерло от голода, холода, эпидемий или было расстреляно.